Узел 2.0. Январь 1953 года. Посол Союза Советских Социалистических Республик в Корейской Народно-демократической Республике генерал-лейтенант Разуваев занимал должность главного военного советника при Корейской народной армии с конца ноября 1950 года. 2 с четвертью года На этой должности стоили ему десяти лет жизни, но это не имело никакого значения. Генералу было уже достаточно много лет, и в этой жизни он видел многое, чтобы не задумываться слишком сильно над тем, какая именно цифра будет написана на гранитной или сланцевой плите над его могилой. И если эту плиту ему все же удастся заслужить... Пока вроде бы получалось. Прибыв сутки назад в Москву, сейчас генерал-лейтенант стоял на вытяжке около стула, отодвинутого от широкого, абсолютно пустого стола, и ожидал, что скажет ему Сталин. Сталин молчал, как молчал он последние несколько минут, мягко расхаживая из одного конца огромного светлого кабинета в другой. Разуваеву показалось, что шаги вождя замедляются, и он вот-вот начнет говорить. Но тот только покачал головой, сморщил нос и продолжил свое молчаливое хождение. Генерал-лейтенант, не швеляясь, продолжил следить за вождем, не опуская глаз ниже уровня его груди. Почему-то ему казалось, что Сталину такое не понравится. У великого человека есть чему поучиться, даже когда он молчит. Вспомнился ему классический афоризм, зацепившийся за память хвост нескольких лет того образования, которое в свое время мечтали ему дать родители. Генерал не был уверен, что именно так изречение формулируется по-русски. И чтобы занять свои мысли в ожидании, Он начал произносить его по-немецки, как заучивал. — Товарищ Разубаев. именно в этот момент и сказал вождь, неожиданно остановившись прямо посреди своего кабинета, причем достаточно далеко. — Да, товарищ Сталин. — Есть ли нам смысл устроить совместную встречу с товарищем Котовым, как вы считаете? Голос вождя был глубоким и надтреснутым, и генерал с тоской и жалостью подумал о том, что последний год Сталин постарел больше, чем за пять предшествующих лет. Нет чубука трубки в руке. К 1953 году генералист ему сбросил курить. Не видно из знакомого по военным годам хищного блеска в глазах. Так выглядит старость. Полагаю, товарищ Сталин, что нет. С товарищем Де Хуаем? Разуваев не знал, что ответить, но отвечать было надо. Поэтому он снова сказал Полагаю, что нет. Генерал-лейтенант Котов Легоньков занимал должность главного военного советника при контингенте Канде то есть китайских народных добровольцев, в Корее. Генерал Пен Де Хуай был, собственно, главнокомандующими силами КНД в Корее. Обоих генералов Разуваев достаточно хорошо знал, а дипломатический пост, полученный им в нагрузку к военному, все же в какой-то степени позволял ему решать некоторые вопросы из-за них. «Я не уверен, что вы понимаете всю серьезность момента, товарищ Разуваев», — с сомнением сказал Сталин. Глубоко внутри себя генерал передернулся, но твердым и уверенным голосом возразил, что все достаточно хорошо понимают. «Война на распутье», — произнес Сталин после глубокой продолжительной напряженной до звона в ушах паузы, и главному военному советнику при КНА уже не в первый раз с начала их многосложного разговора подумалось о том, что вождь иногда разговаривает сам с собой, поглядывая на собеседников только для удобства. Ни разу после вступления в США в полную масштабную войну я не верил что Ким Ирсену удастся добиться победы, хотя, конечно, начало было обнадеживающим. Он снова помолчал и с отсутствующим видом посмотрел на свою свободную ладонь. «Мы с вами не слишком пытались помогать корейцам побеждать в этой войне». Мы пытались хоть чуть-чуть помочь им обороняться, но иногда мне казалось, что у них нет другого выхода, кроме как победить. Этот товарищ Разуваев, просто грустно. Произнесенное слово было настолько необычным для этого кабинета, что генерал моргнул. И только многолетняя, въевшаяся уже в душу привычка к самоконтролю, помогла ему не приподнять брови. К счастью, даже при том, что последняя фраза Сталина была обращена непосредственно к нему, сам вождь в эту секунду находился метров шести или семи, лицом к висящей на стене карте, занавешенной сейчас широким белым полотнищем. И благодаря этому ничего не заметил. Я признаю, что мне сложно предугадать, что именно выберут американцы в качестве выхода из ситуации, в которую они сами себя загнали. Многие, а то и просто все возможные варианты, мы с вами сегодня, если не обсудили то, по крайней мере, упомянули. Хоть какой-то худой, рваный мир в результате этих очередных дурацких переговоров в Паньмунчижоне или введение в войну уже не экспедиционных корпусов, а полностью развернутых армий всех участников конфликта, как вариант, всех без, скажем, Греции и Турции, всех с Турции, но без Франции. Сталин усмехнулся в свои седые усы. Или без Абиссинии. Полномасштабное вторжение уже под своими собственными флагами, а не под тряпкой он. Удар в основании Корейского полуострова. Высадка в район Шанхая, высадка в район Находки и Владивостока, в район Устья-Тумыня с выходом к Амурску и Хабаровску. Атомный удар по нашим группировкам в Европе. Развертывание на пространстве от Лиссабона до Кагасимы полномасштабной химической и биологической войны на фоне которой 38-я параллель покажется нам счастливым детским праздником. И все это на заднем плане того, что мы общими усилиями дожжем остатки Европы. И государства американского континента останутся единственными участниками всего этого, оставшимися незатронутыми новой чумой и вонью от миллионов разлагающихся тел, которые почти некому будет убирать. Попробуйте представить себе именно такое развитие этой ситуации, товарищ Аразуваев, и скажите мне, что этого быть не может, что каких-то девять с лишних Миллионов убитых корейцев — хорошая плата за то, чтобы ничего этого не было».